Глава восьмая. Хитрость и честность. Ночь темна, но искать нечесть долго не нужно. В разношерстной орде, которую я выпустил в мир, хватает огромных чудовищ, чья поступь слышна за версту. Вокруг нас бесконечная чаще, и внизу не смолкает треск, ломаемых великанами веток. С облепалом и демоном тесно в лесу. Да и ладно рогатые, там же еще пара тварей, А уж эти страшилища, как я лично мог убедиться, бывают совсем уж гигантскими. Как бы там ни ломались и сами деревья. Наверняка в несмолкающем треске повинны громадины твари. По крайней мере, одна из них точно огромна, он как лесом хрустит. Пока летим медленно. Орда не должна отстать от своей наиболее желанной добычи. Причем вся Орда вместе с самой ее медлительной частью, кротышками бесами. Доведем рогатых до Тона и дальше уже каждой своей дорогой. Мы с его величеством на восход искать тишку по тамошним княжествам. Нечисть — прямой дорогой к Петрову, где воинство бездны есть кому встретить. Тот и Остин обрадуется. Главное, перед тем, как свернуть на восход, пару-тройку десятков верст пронестись вдоль реки на всей скорости, чтобы наверняка оторваться от самой чуткой на всю бездну гончей, избранника. Этому гаду меня даже видеть не надо. Как унюхал, едва выбравшись в мир из прокола, так упрямо и ведет свою рать вслед за мной. Чтобы точно отстал, потеряв меня, надо будет отлететь от него подальше. 10 верст, мой запах исчезнет, проблем с этим нет. Как бы ни был князь демонов быстр, говорят, он со скачущей лошадью может потягаться, а против полетов Хайтавора не попрешь. Его Величество только что показал мне, на что он способен, когда у него на спине нет шести пудов груза. То есть, все же пяти. На один путь я, пожалуй, тяну, если меч посчитать. Дар на трешке — это просто чудесное чудо. На поднятых до нее полетах мчим так, что попробуй отпусти руки, и тебя сразу снесет встречным ветром. Лечина же позволяет мне оборачиваться любым человеком, и не важно, сколько тому человеку лет от роду. Отныне я важек, такой, каким помню его в первый день нашей встречи. Малыш-пятилетка, что едва ли не легче тех трех мечей, моего и двух кейлора, одного колчана небольшого рюкзака, где легко поместились все наши пожитки, и короткого лука, который, кроме меня, несет по небу его величество. Забрав ключ, Дон исчез навсегда. Его же любимая здоровенная алибарда, как и прочие вещи, были оставлены мной еще вместе с лошадью. На какое-то время для встречных мы, сын и отец. Осталось одежду украсть для ботяни, который пока что весь в черном, и можно входить в любой город, где нас еще не было. Вот доведем орду до Тона и вновь вцеплюсь в шею Хайтаура. На той скоростище, с которой понесемся, слететь со спины крылатого скакуна можно запросто. Хорошо, хоть слабые с виду ручонки мальчишки на деле очень даже сильны. Никуда мои доли не делись, только если до драки дойдет или нужно будет его величество срочно поднять, чтобы нам стать невидимыми, мне придется сразу сбросить личину. Руки ноги у фальшивого важика, может, и сильные, но уж больно короткие. Пятилеткой удобно только ездить на чьей-то спине. В остальном карапуз он и есть карапуз. Впрочем, невидимость у меня восстановится еще очень и очень нескоро. Да пока нам она и не сильно нужна, ночь сегодня темная. Хорошо быть упрямым. И вдвойне хорошо, когда твои друзья тебя знают и давно уже смирились с твоей твердолобостью. Как Хайтауэр, за неимением выбора согласился мне помочь искать тишу, так и здесь уступил, понимая, что если упертый, я что-то вбил себе в голову, то переубедить меня не получится. По крайней мере, сделать это быстрее, чем воплотить в жизнь мою задумку. Благо, это однозначно угодно единому. Для Его Величества жизни людей все же. Малость ценнее, чем для готового ради достижения своих целей сжигать целые города колдуна. Потратить всего один день мы себе можем позволить. Тут какой уже риск? Ежу ясно, что фиолетовый ключ нами взят. Если Хуй найдет нас, во что я не верю, то сразу поймет, что уже опоздал. Наша хрустящая ветками свита не даст ошибиться. Ругнется и полетит себе дальше. Колдуну нужны годы в отмер, а не мы». Тут скорее нам стоит бояться вилоров, которые его будут искать, но так быстро те в этих краях не появятся, пока отряд Остина доберется до города, пока хранители, если кто из них уже прибыл в Петров, долетят до места, где сидела охрана ключа. В общем, сутки другие охотников на отступника можно точно не ждать, а там уже, сделав дело, мы на всех ветрах уберемся отсюда. Ох, мать! Что это вы слышали? Даже шум ветра в ушах не смог заглушить звук глухого удара. Там, под нами, словно рухнуло что-то огромное. А вот хруст ломаемых веток, наоборот, сразу стих. Тварь обо что-то споткнулся и со всего маха долбанулась о землю? — Он начал охоту! Остановившись, его величество зависло в воздухе. До верхушек, едва различимых отсюда деревьев, пара сотен локтей. Мы специально поднялись повыше, чтобы кто-то из тварей, обладая над дальнобойным боевым даром, не смогла в нас попасть какой-нибудь острой сосулькой или огненным шаром. — Хо? Детским голосом важика пропищал я. Ему не страшна нечисть, подтвердил мои страхи Хайтавар. Как минимум, твари и соблепалов он перебьет точно, а в них семена. Мне показалось или Кейлор доволен. А избранник? Непонимающе пробормотал я. А демоны? Я потому и остановился. Пусть убивает всех. Ему это по силам. А как же мы? Мы подождем. Что не так с его голосом? Где хоть Талика страха? Почему он спокоен? Ох, еженьки! Так вы знали? Вы знали, что он нас найдет? Понял я. Разумеется. Не стал отпираться Хайтавар. Темнота ему не помеха. Прибавь к ночному зрению орлиный глаз, и ты поймешь, что увидеть поднявшегося высоко над лесом летуна для него не проблема. Как и потом преодолеть десятки верст, пока мы будем ползти. Но зачем тогда... Я хочу поговорить с ним. Вот тена. А я, дурак, радуюсь покладистости его величества. Он не нечисть дотона ведет, а специально нас на показ выставляет. Приманил колдуна. Может, Хой плевать на двух темных, лишивших его возможности забрать ключ, мстить обогнавшим его одаренным для него слишком мелко. Но три десятка столь нужных ему семян бывший правитель арха терять не намерен. С его дарами даже в одиночку перебить орду нечисти не так уж и сложно. Знай себе, летай над драгатами и бей гадов сверху, вот только... Избранника нельзя убить даром. Ну, о чем вообще думаю? На то, как Хо будет бить нечисть, мне глубоко наплевать. Хайтавр подставил меня. Бывший друг Ло уже убивал нас. Он ненавидит колдуна. И меня, обманувшего его тогда за стенами Арха, теперь боюсь тоже. Стоит ему узнать, кто именно хочет с ним поболтать, как Хо тут же прикончит нас. Зачем он убьет нас? Не убьет. Уверенно произнес Хайтауэр. Ло жалел, что не смог с ним тогда пообщаться, и я с ним согласен. Хо умен. Те эмоции давно им погашены. Он поймет. Любопытство заставит его меня выслушать. Дар поможет поверить. Какой дар? Отличать ложь от правды. В этот раз у нас будет достаточно времени. Внизу что-то вспыхнуло и тут же погасло. Бой в самом разгаре, рев, рычание, вой, виск, шипение, треск ломаемых веток. Представляю, как хотом ярится. Чего стоят одни только поднятые им до двушки незримые клинки? Или он их уже успел и до трешки поднять? Что там? Больше длина, дольше время. А искра о молнии, кстати, последняя только что как раз пробежала извилистой змейкой по лесу. А воздушные молоты, а могучие удары, а мощь с яростью. Но это же риск, большой риск, я отказываюсь потому я и не стал тебя посвящать в свои планы. Перебил меня Кейлор. Не глупи, Китар. От тебя здесь уже ничего не зависит. Я принял решение. Тогда я... Я... Убьешь меня? Усмехнулся Хайтавар. Сотрешь память? Хватит. У тебя нет на меня рычагов воздействия, парень. Я не Ло, которого ты когда-то мог просто изгнать. Вот засада. Он прав. Ничего я не сделаю. Угрожать ему глупо, я знаю, Хайтавр. «Но зачем?» — только и смог промычать я в бессилии. «Зачем это нам?» Хо — могучие силы, с которой не справится даже Велором. Наблюдая за лесом внизу, принялся объяснять Кейлор. «И он нам не враг. Нельзя допустить, чтобы глупое недоразумение обернулось непоправимой бедой. Ты вчера согласился со мной. Хо обязательно поднимется на истину. И Ло тоже. Что будет, если они там столкнутся друг с другом?» «Не знаю. Поговорят и помирится. А если нет? Если встреча, уверена она неминуемо, случится внезапно? Что, если поговорить не получится? Что, если Хо убьет Ло, даже не попытавшись его выслушать? Об этом ты не подумал?» И снова он прав. «О таком я уж точно не думал. Для меня Хо — опасность, от которой нужно держаться подальше, а все остальное уже не моего ума дело. Решит Ло, что ему кровь из носа, нужно помириться со своим бывшим другом. Значит, так тому и быть». Сочтет колдун правильным держаться от этого могущественного гада подальше? Так и тем более я ему здесь не советчик. Его же величество слишком умен, чтобы просто стоять в сторонке и не вмешиваться. А еще слишком смел. Ох, как Хони послушает нас! Только чур, я молчу!» Приняв неизбежное, пробурчал я. «А то ляпну еще, что не то. Это даже не обсуждается, — говорить буду я. Ты меня подождешь, а, кстати...» «Думаю, нам пора спускаться», — не закончив свою предыдущую мысль, произнес Хайтауэр. Судя по звукам, он уже там заканчивает. Подлетев к вершине большого, возвышающегося над темной крышей леса дерева, его величество осторожно нырнул под листву и опустился на относительно толстую ветку. «Слезай», — шепнул он, — «подождешь меня здесь». Я послушался. «Для Важика тут место полно, посижу». Благо, никто не спешит набрасываться на приютившие сироту дерева. Не знаю как, но Хоу умудрился прикончить избранника. Из-за рассказов Петровских темных, обмусоливших князю демонов дорогой все косточки, я знаю, что своими теневыми клинками эта нечисть способна за несколько ударов срубить даже большой старый дуб. «Подожди!» — вспомнил я. «У него же чутье!» «Не отходь тебя прячу от нечисти. Жди!» И быстро развесив по сучьям все лишнее, Кейлор умчался во тьму лишь с парой ножен на поясе. «Господин Хо!» Через несколько секунд раздался чуть в стороне и внизу его громкий голос. «Я не враг вам. Нам нужно поговорить». Интересно, они прямо в воздухе встретятся или Хо сначала добьет продолжающую роиться внизу нечисть? До меня долетают рыки псов, блеющие хрипы йоков, утрубное мычание бесов. По десятку другому рогатых под деревом все еще крутится, да и несколько черных собак пережили устроенную колдуном внизу бойню. А вот весь крупняк он, похоже, повыбил. Ни демонов, ни соблепалов не слышно. Личина на трешке. Я тоже такую хочу. Я же вздрогнул. Голос есть, говорящего нет. И даров тоже нет. Словно глушь опустилась. Вот тебе и посидел на дереве, чтобы не мешать беседе старших. «Поруби пока бесов, и кто там остался? Не мешай нам, а ту бураню не поднимешься!» Это уже сказано громко. Причем громко настолько, что за версту, небось, слышно. Без особого дара так проорать не получится, хоть ты горло порви. Кейлор точно услышал. Я же невольно прижал к ушам руки. Вот и что теперь делать?» «Я понял. Не лезу!» — раздался внизу взволнованный голос Хайтауэра. «Только лучше вам со мной говорить, мальчишка-дурак!» И опять из пустоты гремит громом. «Я тебя позову. занимайся! «Дурак, значит?» «Обидно. Хотя Кейлор мог это нарочно сказать. Может, это он так меня защищает? А вообще, да, дурак. Но уж точно не трус. Раз так вышло...» — Доброй ночи вам, господин хоп Извините за ключ и за все остальное. Я хотел как лучше. Последняя чистая правда. Заселяя в его тело Ло, я был совершенно уверен, что поступаю правильно, врать нельзя. Для меня сейчас самое главное — следить за словами. Ой, он коснулся меня. — А ты, Стар, неужели хранитель? Решили поговорить? Это мудро. Подожди. И еще одно быстрое касание моего плеча но уже с другой стороны нет задумчиво произнес невидимка для хранителя слишком мало даров стой не отвечай да я сам угадаю по крайней мере он не выглядит злым то есть голос не злой непонятно как но ухо получается оставаться невидимым даже под глушью или это не глушь неужели запрет как у светлых И вы оба меня откуда-то знаете. Не конклав, нет. Скорее миньоны моего любимого ученика. И где он только тебя такого нашел? И ведь все не отмер, чистый возраст, почти все три тысячи. Господин, вы не поверите. Ну точно запрет. Под глушью душители скинуть личину возможно, а тут я беспомощен. «Ох, как останусь навсегда пятилеткой!» «Ты гахар!» «Я чуть светки не рухнул! Нет, я китар! Если бы я только мог сбросить личину!» Незримые руки вцепились мне в плечи. «Незримые клинки! Видишь возраст, видишь нити даров! А вот что-то новенькое! Игры с памятью! Это удобно! Ну, здравствуй, китар!» «И все?» Просто здравствуй? Ни гнева, ни боли, ни смерти? Меня отпустили, и рядом со мной на ветке возник человек. Уже не велор, Хорошо мне знакомый Дерхан. Ту личину он сбросил. И вам здравствовать, господин Хо, — поклонился я. Вы можете вернуть меня прежнего? Представляю, как глупо я выгляжу, да и голос. Специально мальцом обернулся, чтобы другу было легче меня нести. Смех опять же не злой. <потерпишь>, Потерпишь! Не хочу пока рассеивать свой же конструкт. Кто твой друг?» «Король Эмрихта, Кейлор Хайтавер. «Мы заочно знакомы!» — донеслось до нас снизу. «Не подслушивайте, Ваше Величество! Занимайтесь рогатыми! Я ставлю полок тишины!» Хо улыбнулся. «Происходящее явно забавляет его!» А уверенностью от колдуна разит так, что сразу понятно, ни нечисть внизу, не, казалось бы, очень хитрый и опасный Хайтауэр, ни даже разыскивающие грабители сокровищниц Вилоры его не тревожит. А главное, он однозначно рад нашей встрече. Ло уже не во мне. На всякий случай предупредил я. — Это я уже понял, — усмехнулся колдун. — В кого он перескочил в этот раз? Я бы тоже хотел так уметь. — Ни в кого. Вода нас раздвоила. По ой кумене теперь ходит сразу двое китаров. — Ну а что уже теперь? — Это все хайтауэр, Я не виноват. Придется все ему рассказать. Если что-то здесь и поможет, то честность, не хитрость. — Вот это история. — приподнял одну бровь колдун. — Но ведь раньше он перескакивал, да? Я пришел на твердь своими ногами. Ло сидел в моем теле. — Все верно, — подтвердил я. Я тогда решил, что это было нашим единственным шансом спастись. Это я его в вас заселил, извините. — Я прощаю тебя, — улыбнулся Хо. — Если бы не вы, я бы до скончания времен так и не жился бы в своем болоте. Я ошибался. На этой планете энергии есть. Здесь, на ой я — это снова я. Почти я. «Вы вернули меня. Если бы Ло не утащил меня обманом из арха...» «Это все я!» — успешил я вмешаться. «Ло не при чем. Он потом отругал меня. Он верил, что смог бы все вам объяснить. Он хотел вас спасти, но на людей напали гахары, и Ло пришлось с ними сражаться. «Там?» — указал я на звездное небо. «Бушует волна. И здесь этих нелюдей тоже хватает. Они прячутся в нас. Я недавно убил одного». «Хватит!» — перебил меня Хо. Его величество подтвердит, Гахар не сказка, мы боремся с ними. — Я знаю. — Знаете? Пришел мой черед вскидывать брови. — Один из них недавно пытался меня убить. — хмыкнул Хо. — Решил, что я — это Ло. Мы с ним пообщались немного. Упертое племя. Пытать бесполезно. Но кое-что этот напыщенный гордец мне успел рассказать. Они точно не люди. Ну, хоть про Гахаров мой ученик не соврал. А не баба была? Вырвалась у меня против воли. Баба? Их главный, просто в бабе сидит, рыжая такая, Леоной зовут. Нет, не женщина. Ну, давай по порядку. Я хочу знать про все, что случилось после того, как вы меня усыпили. Время есть. Пусть его венценосное величество поработает. Кстати...» Неожиданно подмигнул мне колдун. «Дураком он тебя не считает. Мне врать бесполезно, ты знаешь». «Я знаю. А еще знаю то, что даже самая невероятная история, если рассказывать ее со всеми подробностями, станет правдой для слушателя. Юлить уже поздно. Хо все равно из меня теперь вытянет все, что сочтет ценным и важным. Я начал сначала». Бегство из Арха, ковчак, корабль Гахаров, упавший у полиса, бунт, Василиск, прыжки по земле на мертвом лоскуте, переход на твердь и попытка Ло вернуть Хо, закончившаяся моей, укатившейся от барьера, отрубленной головой. Колдун слушал внимательно, все время уточнял, переспрашивал, просил поподробнее описать тот или иной момент. Он явно мне верил. А значит, поверит и Ло. Все же прав был Хайтавор, решивший поговорить с Хо. Слишком рано я записал колдуна во враги. А ведь он человек, не гахар, он на нашей стороне. С настолько могущественным союзником мы не только очистим Ойкумену от нелюдей, но и точно поможем Ло достигнуть вершины. Быстрая дорога Велоров, Суш, город Мумров, очередная встреча с Лантом, вода. Я рассказывал и рассказывал Ху обо всем, что происходило со мной и с Лону пути в Ойкумену. Наконец пришел черед перейти к самому поясу жизни». «Здесь в чем фокус?» Словно бы извиняясь, развел я в стороны короткие ручонки Важика. «Те ключи, что находит Ло, идут мне в отмер, а которые беру я, достаются ему. Потому и спешили, вы уж извините, мне проколы под боком, когда их не ждешь, надоели уже. Придешь в город сестренку искать, а тут на тебе, нечисть прямо на улице лезет из бездны. Людей жалко, уж сколько погибло уже. Но теперь все, я свободен. У Ло отмер полон» еще нет», — пробормотал Хо. «Говоришь, вода вас раздвоила? Значит, вот откуда твой возраст. И у вот Ло то же самое», — задумчиво произнес он. «Ло в шаге от истины. Мне нужно спешить». «Вы хотите догнать его?» — вновь воспрял я духом. «Это правильно. Вместе вы точно...» «Догнать?» — перебил меня Хо это ему предстоит меня догонять силовой каркас ладно его он уже по идее создал но вот накопительный контур ему еще строить и строить это дело не быстрое без него он не отважится двинуться дальше нет мальчик китар я не стану сейчас искать ло моя цель вершина как и у всех нас улыбнулся я теперь когда вы знаете про гахаров когда вы с нами «С вами?» — Скривился Ху. «С кем это с вами? С предателем, который плевать хотел на меня? С учеником, который бросил учителя? С самовлюбленным честолюбцем, мгновенно забывшим про друга, едва ему выпал шанс занять мое место? Вы живы лишь потому, что у нас общий враг?» «Вот же упрямец. Я уже размечтался». «Да и йог с ним. Пусть сами с Ло разбираются. Главное, что Хо не убьет нас. Спасибо ему и на этом». «Ло не такой». Тем не менее попробовал я вступиться за колдуна. «Он хочет спасти всех людей всех миров». Хо снова расхохотался. «Ты просто плохо его знаешь, мальчик-китар. В первую очередь Ло волнует сам Ло. И мне некогда спорить с тобой. Спасибо за информацию. Часть из услышанного мной имела ценность». «Твой друг там закончил!» — кивнул он вниз. «Я зову его. Вам пора!» «Как пора? А вы разве не расскажете...» «Нет!» — перебил меня Хо. «Я и так, отпуская тебя, делаю своему неблагодарному ученику огромное одолжение. Ваша связь — не факт, что Лобби с тебя и вообще способен дойти до вершины. Занимайтесь гахарами. Я не желаю Лос-смерти» он еще может мне пригодиться». И вновь усилив свой голос каким-то неведомым даром, Хо крикнул. «Ваше Величество, забирайте сынишку. Мы все». Уговаривать Кейлора не пришлось. Моментально откликнувшись, его Величество, послушно ждавшее внизу, устремился сюда, и уже через несколько быстрых секунд знакомая фигура Хайтаура вынырнула из темноты рядом с веткой. На нее он благоразумно не опустился, зависнув в воздухе в трех сажениях от нас. «Для меня большая честь», — начал Кейлор, но Хо тут же перебил его. Как я уже успел убедиться, перебивать колдун любит безмерно. «Неинтересно», — отмахнулся от его величества Хо. «Забирай мальчишку и идуйте отсюда. Через час дары вернутся к нему. Я подправил конструкт. Все, пошли. Привет, Ло». — Всего пару минут, разрешите мне... — Я сказал, Кыш, летите, или я передумаю. — Спасибо за все, — поклонился я. — Удачи вам, господин Хо. Хайтауэр понял намек. — Раздражать колдуна не стоит. — Спасибо, господин, — повторил мой жест Кэйлор. — До свидания. — Прощайте. Колдун спрыгнул с ветки и исчез в темноте. Мы же, быстро собрав с сучков свои вещи, наоборот, взмыли вверх, прошив крышу леса. Хайтауэр сходу помчал во всю прыть. Я крепко держался, в ушах свистел ветер. «Как прошло?» — спросил Кейлор, перекрикивая порывы. «Нормально!» — проорал в ответ я. «Давайте помедленнее, так сложно разговаривать». «Позже расскажешь, сейчас нужна скорость». «Он не станет преследовать нас, все в порядке». «Как знать!» «Вдруг он жадный? Я успел вскрыть двух демонов!» «Еженьки! Но хоть жемчуг из-за семян он мог бы и осерчать!» «Ну, спасибо! Пожалуйста, будешь мне должен!» И снова он прав. Я в долгу перед Кейлором, в очень большом. Но уж как мы тишку найдем!»